Сергей Беларин. Еще пару слов о конце света. Марта выключила воду и вышла из душа. Накинув на плечи махровый халат и завернув волосы в полотенце наподобие тюрбана, она прошла на кухню. Поставила в микроволновку заранее подготовленное блюдо, установила на таймере время 8 минут. Нажала на клавишу и... Тут же раздалась мелодичная трель телефона. Милый, как хорошо, что ты позвонил. Мне надо с тобой посоветоваться, что надеть сегодня вечером. Она так рада, что наконец-то тяжелый этап подготовки к экспедиции закончен. Не стоит забывать, что она будущая жена астронавта, имя которого войдет в историю. Ведь он капитан корабля первого, отправляющегося на Марс такой важной миссией. Сколько всего они вместе пережили, но ничего, все позади. И сегодня они идут на прием, который дают в честь команды бесстрашных покорителей космоса. Их ждет встреча с кураторами государственной программы исследования космоса и большими шишками из правительства. Ну и, конечно, Там будет вся элита, весь цвет общества. Средства массовой информации буквально захлебывались от восторга, когда речь заходила о предстоящем событии. Ведь это важная веха не только в истории страны, но и всего мира. Ой, а знаешь, сегодня утром прочитала в газете, что солнце может, не представляешь себе, погаснуть. Какой-то ученый подсчитал и теперь утверждает, что мы в опасности. Ведь о том, что солнце погаснет, мы узнаем только через 8 минут. Ну просто оно исчезнет с неба и все, будто свечку задуло. Я помню, что по физике проходили еще в школе скорость света и прочее. Но все же для меня все это как-то нереально. Это не моя стихия. «Для меня нет ничего лучше живописи. Кстати, помнишь Вульфа, куратора Айден-галереи? Он приглашал нас на новую выставку. Говорит, это незабываемо. Нужно будет обязательно сходить. Теперь, когда перед стартом осталось пара недель, можно пожить немного в свое удовольствие. У нее уже составлен целый план, согласно которому они должны посетить пять выставок Три кинопремьеры, балет и пять модельных показов. И это не считая благотворительных обедов, ужинов и других мероприятий. Да, да, правильно говорила мама. Лучше немного подождать, но потом получить все. Жизнь только начинается. Причем какая жизнь? Милый, а правда, что профессор Беляев нашел решение проблемы, которая нас всех беспокоит? Он сделает заявление на сегодняшнем вечере? Как здорово! Ведь это изменит жизнь всех людей. Какие радужные перспективы! Наступит новая эра? Да-да! Ну ладно, я побежала одеваться. У меня еще много дел. Люблю тебя. Целую. М -м -м. Так. Под милое воркование молодых влюбленных близилось к финалу. Эпоха людей. В тот миг, когда рука Марты коснулась клавиши микроволновой печи, солнце не погасло. Чего так опасался ученый из неизвестной газеты? Но взорвалось, превратилось в сверхновую. Спустя 8 минут вместе со звуковым сигналом таймера, возвестившим об окончании приготовления продукта, наступил конец света для Земли. Она сгорела моментально, как будто мотылек, неосторожно залетевший в костер.